Пятая. Седьмая экспедиция на поиски таинственных спутников разведчиков собралась быстро. Теперь больше, чем когда бы то ни было, следовало торопиться. Там же на ракетодроме, после долгого и томительного молчания, Гианея прибавила несколько слов, имевших огромное значение для космической службы. Ответив, вероятно, неожиданно для самой себя на вопрос Муратова, Геонея заторопилась уехать. Она явно опасалась дальнейших вопросов с его стороны, быть может, жалела о своей откровенности, была расстроена и сильно взволнована. Муратов проводил их до веча мобиля. Он понимал, что нельзя спрашивать Геонею ни о чем. Она не ответит больше ни на один вопрос. А ему хотелось и было очень нужно задать ей этот вопрос, единственный и чрезвычайно важный. И вдруг Геонея сказала сама. Сказала именно то, что он хотел спросить. Уже сидя в машине, она протянула ему руку, впервые ответила на пожатие. — Я должна предупредить вас, — сказала она так тихо, что он едва расслышал. «Будьте очень осторожны!» «Наши» — она произнесла длинное слово на своем языке, очевидно означающее «спутники» или другое, более правильное название разведчиков. «Опасны, и к ним нельзя приближаться! Уничтожьте их! И торопитесь, торопитесь!» Она откинулась на сиденье и закрыла глаза. Вздохнула так глубоко, что ему послышался звук, похожий на стон. Страдальческие складки легли у ее губ, и все лицо Геонеи показалось вдруг постаревшим. «Поезжайте же!» — шепнула она Марине. Веча мобиль умчался. Виктор остался один. Он долго смотрел вслед машине. Сердце успокаивалось... Белость равней и медленней. Итак, полный успех. Порыв необдуманный, рискованный, дал неоценимый результат. Спутники на Луне. И Янея сама советует уничтожить их, не приближаясь к ним. Уничтожить. Только сейчас он вспомнил, что забыл спросить самое главное, где надо искать спутники. «В каком месте расположена база?» «Но вряд ли Геонея знает это. А если знает, то скажет потом». Она ответила на основной вопрос. «Одно дело искать, не имея уверенности, что спутники на Луне, и совсем другое, когда такая уверенность есть». Муратов отправился искать Стоуна. Председатель ученого совета и участники шестой экспедиции, еще не уехали из космопорта. Сообщение Муратова было встречено всеми с удивлением и радостью. — Вы правильно поступили, — сказал Стоун. — Мы переосторожничали. Надо было спросить раньше. — Это верно, — ответил Муратов. — Но спросить должен был именно я, а не кто нибудь другой. Генея сказала такую фразу. — Я давно хотела сказать, но вы то есть я, — прибавил Муратов, — все не появлялись. Она почему-то хотела сказать именно мне. — Как можно скорей надо начинать сначала, — сказал Стоун. Теперь можно не разбрасываться, а искать только вкратце и тихо. Слова Геонея подтверждают правильность вычислений. Будем им верить. Плохо, что мы не учтожили спутники на их орбитах сразу, как хотели. «По-моему, это неплохо, а как раз хорошо», — заметил Синицын. «Надо уничтожить не только спутники, но и их базу. А тогда мы даже не подозревали о ее существовании». «Уничтожить просто», — сказал кто-то из состава шестой экспедиции. «А как найти?» Стоун повернулся к Муратову. «Может быть, — сказал он, — вы попробуете еще раз поговорить с Геонеей». «Конечно, но думаю, что это бесполезно. Мне кажется, что Геоне сказала все, что ей известно, и очень нелегко было ей сделать это. Я не могу забыть выражение ее лица, и меня очень тревожит ее фраза «Я погубила себя, но спасаю вас». Видимо, она хотела сказать, что после ее слов ей закрыт путь на родину. — Об этом мы еще подумаем. Более тревожно вторая половина фразы. Спасаю вас, что она имела в виду. — Это может означать только одно, — сказал Муратов. — Спутники таят в себе угрозу для человечества Земли. Если бы вы, вы слышали, каким тоном она сказала, уничтожьте их. У вас не было бы сомнений. — У меня и так нет сомнений, — ответил Стоун. «Седьмая лунная» отправится как можно скорее. Несколько часов спустя Муратов долго разговаривал по радиофону с сестрой. Марина рассказала, что Геонея сразу по приезде домой легла в постель и просила не тревожить ее. Она выглядит спокойной, но очень мрачной. Что-то угнетает ее, лишает покоя. Мне кажется, она раскаивается в том, что сбросила маску на каком языке она разговаривает с тобой? — спросил Муратов. — На своем, как всегда. А я не решаюсь заговорить с ней по-испански. — И не надо. Она сама скоро перейдет на испанский язык. Вот увидишь. Гианея хочет сегодня уехать. — Куда? Я сама задала ей этот вопрос. Она ответила, что ей безразлично. Лишь бы подальше отсюда. Такое впечатление что она хочет убежать от самой себя, а, может быть, и от тебя. Да, я понимаю, это реакция. Геонея не имеет права сказать то, что она сказала, и мучится, нарушив закон своей родины. Но ведь ты сама слышала, как она сказала, что давно решила стать откровенной, и что ей мешало мое отсутствие. Чем ты это объясняешь? Марина ответила не сразу. «Теперь ясно», — сказала она через минуту. «Почему она так настойчиво хотела тебя видеть?» «Но почему она решила сказать именно тебе?» «Я сама не понимаю. Может быть, здесь играет роль твоё сходство с ней?» «Это слишком незначительное и чисто внешнее обстоятельство, чтобы оно могло сыграть заметную роль в столь важном деле». Так можно додуматься до того, что Гианея любит меня». «Возможно, что и так», — совершенно серьезно ответила Марина. «Чепуха. Когда-нибудь мы узнаем причину ее особого ко мне отношения. Это очередная загадка Гианеи. Значит, сегодня вы уезжаете?» «Да, я предложила ей посетить Японские острова, где она еще не была. И Гианея сразу согласилась». Я, очевидно, не терпится поскорее удалиться отсюда. Следует ли мне проводить вас? — Конечно, нет. Мне кажется, что Геонея не хочет тебя видеть. Но, может быть, я и ошибаюсь. — Ты не ошибаешься, — сказал Муратов. Я спросил машинально, не подумав. Счастливого пути и еще два слова. «Предсказываю тебе, что Гианея скоро, очень скоро снова обо мне вспомнит. Она заговорила и захочет, должна захотеть сказать больше». Он выключил радиофон. События пошли быстрым темпом. Как жаль, что он раньше не исполнил желания Гианеи и так долго избегал встречи с ней». Шестая лунная могла бы вернуться не с пустыми руками. Получил он ответ гости полгода назад. Муратов был уверен, что правильно понимает состояние, в котором находится сейчас Геонея. Что-то заставило ее нарушить свое молчание. Она сделала это в тот момент, когда была сильно взволнована и чем-то обеспокоена. Сделала, возможно, почти против воли. Теперь она жалеет об этом, а если и не жалеет, то мучится угрызениями, выдав своих соотечественников. В чем выдав? Когда-то высказанное им самим предположение, что спутники-разведчики посланы к Земле с враждебными целями, видимо, правильно. Они содержат какую-то опасность для Земли. Иначе нельзя понять слова Геонеи, что она спасает людей. И посоветовав уничтожить эти спутники, Геонея нарушила планы своей родины, выдала их людям. Что же могло заставить ее это сделать? Муратов и мысли не допускал, что Марина может быть права. И особое отношение к нему со стороны Геонеи объясняется столь просто. Он знал, что чертами лица похож на ее соотечественника. Допускал, что именно это может вызвать в ней чувство симпатии. Но любовь, в том смысле, как она понимается на Земле, к существу другой планеты бесконечно чуждому, казалась ему невозможной. «Все это можно объяснить только одним», — думал Муратов, медленно шагая по комнате из угла в угол. «Они были на Земле давно» и вынесли плохое впечатление от людей Земли того времени, особенно если это случилось во времена Средневековья, среди мракобесия и костров Инквизиции, да еще в Испании. Примечание. Разгул деятельности Инквизиции относится к XIV-XV векам. С особой силой Инквизиция свирепствовала в Испании. При одном только инквизиторе Торк меваде в Испании погибло на кострах более десяти тысяч человек. Конец примечания. Видимо, Геонея явилась на землю в уверенности, что наше общество недалеко ушло от того, прежнего, и убедилась в своей ошибке, поняла, что мы лучше и благороднее, чем она думала, хотя и тут есть противоречия. Ведь она пришла к нам на Гермесе, увидела людей Земли на астероиде, в искусственно созданной астрономической обсерватории на внепланетной научной станции. Следовательно, ей сразу должно было стать ясным, что мы далеко ушли от дикости и варварства. А может быть, она поняла именно тогда? Почему же она молчала так долго, если так? Что означают ее слова Рия Гея был прав. Она поняла это давно, как она сказала, но не с самого начала. Кто такой этот Риагея или Риягея, как она его назвала? Видимо, прогрессивно мыслящий человек на ее родине, и Геонея убедилась в его правоте, значит, раньше сомневалась. Попробуй разберись в этой путанице, но она расскажет все сама. Он верил, что не ошибся, сказав Марине, что Гианея обязательно заговорит. Так должно быть и так будет. Но даже он, оптимистически настроенный по отношению к Геонее, верящий в ее добрую волю, не мог предположить, что сделанное им предсказание сбудется так быстро, как это произошло в действительности. В тот же вечер пришло письмо. Оно было от Геонеи. Записка, вложенная в тот же конверт, поясняла, что письмо написано Геонеи перед самым отъездом в аэропорт. «Она совсем успокоилась», — сообщала Марина. Ведет себя, как всегда, шутит и полностью перешла на испанский язык. Я не очень этим довольна. Но Геонея поняла и обещала ежедневно давать мне уроки своего языка. И, кажется, собирается делать это в полном объеме. Наконец-то! Письмо Геонеи было коротко, написано ровным четким почерком и не имело ни одной грамматической ошибки. Муратов даже и не понял сразу содержание письма. Так сильно поразил его самый факт. Геонея могла уметь говорить по-испански, но писать... Это свидетельствовало о том, что она знала язык, как сами испанцы. Изучала на другой планете. Кому и зачем это могло понадобиться? Больше, чем устная речь, письмо Геонеи говорило о знании ею старого испанского языка, а не современного. Муратов знал, что в институте лингвистики не смогли прийти к определенному выводу. Геонея говорила нечисто. Ее язык мог относиться к концу XIX века, но мог существовать и гораздо раньше, как местное наречие. Загадка оставалась загадкой. Ему пришлось прочесть письмо второй раз. «Виктор», — писала Геонея, — «Вы заставили меня сказать больше, чем я хотела. Но я об этом не жалею. Люди земли не заслуживают участи, которую им готовили. Я сказала и должна дополнить свои слова, иначе они будут для вас бесполезны. То, что вы хотите найти...» невидимо для глаз человека-земли. «Я знаю это со слов Риагеи. Что надо делать, не знаю. Подумайте сами. Гианея». Она подписала свое имя латинскими буквами, так как его произносили на земле. «Ну, теперь мы знаем все», — подумал Муратов. Он перечитывал письмо в третий раз, когда приехал Сергей. А еще через минут двадцать в комнате Муратова появился Стоун. Ни он, ни Месеницын не знали испанского языка. Муратов перевел письмо Геонеи. «Это можно было предвидеть», — сказал Сергей. «Что спутники невидимы, мы знали и раньше. Выходит, что и сама их база также невидима. «Возможно, этим и объясняется, что мы никак не можем найти эту базу», — сказал Стоун. «Мы ищем в недрах, а она может быть расположена на поверхности, открыто. В районе кратера Тиха очень много глубоких и широких трещин, неприступных плато, горных долин. В любом из таких мест они и могли расположить свою базу». «На Луне нет осадков, нет ветров», — добавил Сергей. Ничто не могло повредить оборудованию, кроме метеоритов. А это значит только то, что база защищена, например, крышей, прозрачной или такой невидимой. «Ясно одно», — сказал Стоун, — «искать надо там, где мы сами расположили бы такую базу. Будь мы на их месте, там, где как будто ничего нет, но место удобное». «И еще одно соображение», — после непродолжительного молчания сказал Муратов. «Спутники и база могут быть невидимыми для наших глаз, как пишет Геонея, но они не могут быть абсолютно прозрачными. Вспомните, на Титове мы все видели, что спутник закрыл от нас звезды, находившиеся за ним. Он не прозрачен, и на Луне он должен закрывать то, что находится за ним. Отсюда я делаю логический вывод. База расположена так, что сзади нее находится место, никогда не освещаемое солнцем. — Правильно, Виктор, — одобрительно сказал Синицын. — Лунная тень — это полный мрак. Правда, мы освещали прожекторами подобные места на неприступных плато и в трещинах. Но мы делали это просто для порядка так как считали, что база обязательно расположена в недрах Луны. Поэтому мы могли и не заметить. К тому же нам приходилось летать над горами на ракетах, а они слишком быстры. — Так вот, друзья, — сказал Стоун, — недра обследованы. Теперь будем искать на поверхности. Седьмая экспедиция отправится на Луну через два дня. Муратов колебался всего несколько секунд. «Если можно, возьмите и меня», — сказал он.